Передел земли регулировался обычным правом. Отсюда поговорка, что город, то норов, что деревня, то обычай. Механизм земельного передела был сложным. На сходе избирались мерщики. Перед выходом в поле они давали присягу на честность. Каждое поле сначала делили по доброте, отделяя плохой участок от хорошего, Потом каждый участок делился на полосы, и они посредством жеребьевки распределялись между общинниками. Так появлялось через полосица. Земельный передел апофеоз уравниловки в земельном вопросе. Самое ценное, что есть для крестьянина – земля, для приобретения и освоения которой жертвуют своими жизнями целые поколения – в России не была частной собственностью. Общинная форма землевладения имела еще дурную сторону в том, что благодаря ей заглохло в крестьянах стремление интенсивно работать и хозяйничать на земле, которой в сущности им и не принадлежало. К такому выводу пришел не либеральный интеллигент, а жандармский начальник. Крестьянин знал, что он получил эту землю лишь на ближайшие несколько лет, поэтому улучшать ее, проводить мелиорацию и тому подобное не было никакого резона. Наоборот, нужно было за эти несколько лет выжать из земли все, что можно. Периодический передел земли между членами общины не был стратегической ошибкой крестьянства или историческим недоразумением. Нет. Это своеобразное ноу-хау, позволявшее избежать эскалации грабежа со стороны барина и государства. Если бы земля была закреплена за крестьянином в более или менее постоянное пользование, часть крестьян начала бы улучшать плодородие земли и получала бы больше урожай. Это обстоятельство дало бы государству и помещикам основание увеличивать налоги, а брок — расширять барщину для всех крестьян, исходя из урожайности лучших хозяйств. Неизбежно началось бы перераспределение земли в пользу домовитых семей. В конечном итоге от того, что некоторые, получив землю в свое постоянное распоряжение, стали бы лучше на ней работать и получать больший доход, жизнь остальных крестьян в среднем ухудшилась бы. Уравниловка обрекала деревню на бедность, зато защищала ее от перехода системы управления в аварийно-мобилизационный режим. Община выполняла функцию того самого пехотного кара, с помощью которого крестьяне оборонялись от государства и помещика. Пока все одинаково бедны, они неуязвимы. Никого из них нельзя вытащить из рядов и втянуть в конкурентную гонку, использовав его как рычаг для того, чтобы со всех остальных крестьян содрать побольше. В русской истории общинная круговая порука применялась в самых разных ситуациях и в различной эпохи, Когда вышестоящей организации требовалось возложить на подчиненных какие-либо обязанности, выяснялось, что во всех отношениях удобнее транслировать ответственность на уровень низовой кластерной единицы – общины, бригады, взвода, лаборатории, класса. Так в ходе перестройки появился и был официально поддержан на уровне ЦК КПСС почин одного уральского предприятия о коллективной ответственности бригад, цехов и участков за повышение трудовой и исполнительской дисциплины. Если кто-то из рабочих участка нарушал трудовую дисциплину, то бригада «добровольно» (в кавычках) оставалась без премии, чтобы люди сами воздействовали на бракоделов, нарушителей и прогульщиков. Чистой воды круговая порука. В нынешних рыночных условиях круговая порука по-прежнему остается востребованной. «У нас в сборочных цехах заключен договор о полной материальной ответственности», говорит директор Подольского завода бытовых швейных машин Цаплин. «Этот договор подписывают все, и если что-то происходит, то ущерб высчитывается из заработной платы всего коллектива. Коллектив сам начинает следить за положением. Были случаи, когда коллектив сам освобождался от ненадежных людей». Особенно широко круговая порука используется в армии. За индивидуальное нарушение наказывают все подразделение, чтобы в дальнейшем сослуживцы блокировали неправильное поведение потенциальных нарушителей. Тем самым вышестоящие перекладывают непосильные для них управленческие функции на низовой уровень.